Глава 24. Доминик. Она жива, живая с улыбкой на лице, несмотря на очевидное рвение к смерти в бою. Мне хотелось одновременно и разозлиться на нее, и зацеловать до беспамятства, но бой еще не закончился. «Уилл!» — позвала Беттани, ее окровавленное лицо приобрело яркие краски радости и облегчения. Она на мгновение замерла, а затем снова упала на землю. Она побывала в гуще событий, и её энергия истощилась, но смертельных ранений, похоже, не было. Но это не помешало Уиллу броситься к ней. «Задержи Эдмунда, пока я не унесу их подальше!» — крикнул он через плечо, указывая на сопротивляющуюся Элку. Я понимал его чувства. Если бы думал, что Сиена сможет усидеть на месте, поступил бы с ней так же. Но я знал, что она не сможет стоять в стороне. Я бросил на нее взгляд и заметил распростертую фигуру в нескольких ярдах позади. Там, с торчащей из груди стрелой, лежала Скарлетт, неподвижная. Для меня Скарлетт перестала существовать еще в тот день, когда предала меня предала наших людей. Поэтому сейчас я не чувствовал ничего, кроме жалости и облегчения. Она была грозным бойцом, и ее потеря во многих отношениях ослабила армию Эдмунда. Она пользовалась таким уважением у своих солдат, какого Эдмунду не добиться. Они готовы были драться за нее, потому что годами тренировались и сражались вместе. За Эдмунда же большинство сражалось только из-за страха. «Эдмунд!» — взревел я, подбегая и останавливая его в десяти футах от все еще улыбающейся Сиены. Он развернулся. Наши мечи громко лязгнули и скрестились. Он уставился на меня. Его глаза наполнились ненавистью. «Какое тебе вообще дело?» «Почему бастарда, который не претендует на трон, волнует все это?» Прорычал он, прежде чем снова изо всех сил замахнуться. Я блокировал его удар и сделал ложный выпад назад, а после бросился на него с головокружительной серией ударов. Лишь один попал в цель, как жаркое, разрезав мясистую часть его бедра. Но я получил то, что хотел. Еще несколько ярдов расстояния между ним и Сиеной. Меня заботит это потому, что я не хочу, чтобы нашим народом правил монстр с черным сердцем. Все просто. Готов был поспорить, что Эдмунд сделал шаг назад, чтобы выиграть себе немного времени на перегруппировку. Потом он заметил тело Скарлетт и замер. На секунду я задумался, была ли под всей этой жестокостью хотя бы крохотная часть его прогнившего сердца, которая способна чувствовать. А затем он пожал плечами. Печально, она была очень полезной во многих отношениях. Если бы Стирлинг не настаивал на том, чтобы ты занял эту должность, Я бы давно сделал ее своим генералом. И она была хорошей любовницей. Но, увы, мы движемся дальше, верно? Похоже, очень быстро. Он начал медленно кружить вокруг меня, словно акула, которой он и был. Признаться, я был удивлен, узнав, что она спит с тобой. Ты отличный сторожевой пес, Ники тупой, сильный и преданный до мозга костей. Но эти надоедливые моральные устои мешают тебе получать удовольствие. Если бы ты просто подчинился правилам, мог бы получить все, кроме короны. Несомненно, больше, чем заслуживает бастарт, Я одарил его холодной улыбкой. Да, но если бы все получали то, что заслуживают, Тебя бы еще младенцем утопили в море, чтобы спасти всех от твоего террора, Эдмунд». Он зарычал и бросился на меня с мечом наготове, сжимая его обеими руками так, словно хотел вонзить его мне в сердце, как кол. Я подумал было принять основной удар его клинка на плечо, в то же время вонзая свой ему в живот но в последнюю секунду решил переместиться, из-за чего он упал лицом вниз. Меч звякнул о камень и треснул по рукоять, став бесполезным. «Положитесь на Эдмунда. Его собственный меч, который я выбил из его рук, был несокрушимым шедевром, но клинок, который он выхватил у одного из своих павших людей, был низкого качества» потому что... да потому что пошли они к черту, верно? Они были расходным материалом, как и Уилл, и Скарлетт, и все, кроме Эдмунда, по его мнению. Я задумался над иронией всего этого. В это время Эдмунд вскочил на ноги, снова безоружный и с лицом искаженным безумием и яростью. «Ты правда думаешь, что мне нужен клинок, чтобы убить тебя, братец Бастарт? «Мне?» «Мы оба всегда знали, что если дойдет до этого, я одолею тебя, с мечом или без». «Конечно, если считаешь, что тебе во что бы ты ни стало нужен твой». Звуки битвы вокруг нас стихли, и я, вздрогнув, понял, что у нас появились зрители. Обе армии услышали вызов. Бой не на жизнь, а на смерть. Бой, который в миг покончит со всем этим. Мне следовало проигнорировать это. Боги ведали, Эдмунд так и поступил бы, но я знал, что это что-то значит. Я был продолжением Уилла. Это имеет большое значение для правильной, плавной передачи власти». И если потерплю неудачу, я не сомневался, Уилл придет и закончит все за меня. «Доминик!» — позвал Рейвен с того места, где он и еще несколько человек в дюжине ярдов от него наблюдали за происходящим. В его голосе звучало предупреждение. «Не позволяй ему манипулировать тобой, просто прикончи его!» «Ты шутишь?» Бросил я через плечо, встречаясь взглядом с гнусным королем, который скоро умрет. Я ждал этого всю свою жизнь. Я отбросил меч в сторону и размял шею, прежде чем подозвать его к себе. «Вперёд, полудурок!» Он ухмыльнулся. «Опять ты со своими надоедливыми нравоучениями! Настоящий бойскаут!» В мгновение ока он выхватил из сапога метательный нож. Все происходило, как в замедленной съемке. В одно мгновение он поднял руку, наведя смертельный прицел на мою грудь, а в следующее раздался внезапный треск, за которым последовал вопль боли. Нож упал на землю, из его запястья хлынула кровь. Он резко повернул голову, чтобы впиться взглядом в Сиену, которая с гневным видом стояла рядом, держа в руке кнут. «Ах ты, тварь!» — прошипел Эдмунд, нырнув за моим брошенным мечом. Я уже собрался нанести ему удар, когда Сиена выкрикнула мое имя пронзительным от страха голосом. «Нет, она идет за ним! Отойди!» Я услышал, как крылья охотницы со свистом растекают воздух, когда она приближалась. Как бы сильно не хотелось мне собственными руками убить Эдмунда, он умрет сегодня, и этого достаточно. Виск сверху был оглушительным, и я зажал уши руками. Казалось, небо в это время потемнело. Тело самки охотника заслонило солнце, Затем она спикировала, обрушилась на Эдмунда и полоснула его по животу своими острыми, как бритва, когтями. Он взвыл в агонии, когда она улетела, отчаянно хватаясь за живот и безуспешно пытаясь удержать внутренности. Я видел тот самый момент, когда он понял, что это бесполезно. Ему не дожить до следующего дня. Но вместо того, чтобы разбушеваться, он использовал последние силы, чтобы сунуть руку в карман. «Если мне суждено умереть, я заберу всех вас с собой!» выдавил он. Его голос стал слабым и хриплым. Очередной виск разрезал воздух. Охотница сделала второй выпад. Я наблюдал за глазами Эдмунда, в которых на мгновение отразились шок и ужас, прежде чем она одним чистым ударом снесла ему голову с плеч. Над полем битвы воцарилась тишина, настолько всеобъемлющая, что когда птица осмеливалась подать голос, звук был оглушительным. Вот и все. Эдмунд Гнусный мертв. «Теперь осталось только устранить последствия». «Доминик!» — окликнул меня Уэлл. «Щит!» Потребовалось несколько секунд, чтобы его слова дошли до меня. Но когда они дошли, кровь застыла в жилах. Я с ужасом посмотрел на небо. Наш защитный щит медленно рассеивался. «Идите в башню! Все! Сейчас же!» — крикнул я, уже чувствуя жар. Когда мои братья почувствовали первые смертоносные лучи солнца, я услышал невообразимые крики. Началось столпотворение. Вампиры бежали так быстро, как только могли, чтобы добраться до каменной башни вдалеке. Но их скорость была сродни человеческой, поскольку солнце всеми силами пыталось убить нас на месте. Большинство не выживет дом!» прокричала Сияна, спеша ко мне. спасайся И Из-за жгучей боли было трудно думать, когда я бросился к Уиллу, который убегал от меня. «Бэттани!» закричал он, изо всех сил убегая в противоположном от башни направлении. «Твою ж мать!» Я использовал всё. Агонию сгорания заживо. Страх видеть, как сотни мне подобных погибают самым жестоким и ужасным образом. Ярость на Эдмунда за его последнюю злобную атаку. Я использовал каждую каплю всего этого, чтобы рвануть вперед и, преодолев разделяющее нас расстояние, подхватить брата. «Нет, черт тебя дери! Отпусти! Как твой король, я приказываю тебе пустить меня!» Он извивался и дергался, как мустанг, но я держал его крепко, прижимая своим телом к земле. В тот момент боль прекратилась, и я чувствовала лишь покой с оттенком сожаления о том, что могло бы быть. Мой брат останется жив. Волки и Диана придут, чтобы защитить его. Увести в безопасное место, как только поймут, что произошло. Моя женщина будет жить. Укус не сделал ее одной из нас. И, несмотря на ее горькое разочарование, это станет тем, что спасет ее. Это было самое сладкое. Но теперь те пятьдесят лет, которые казались таким маленьким сроком, вырисовались как несбывшаяся мечта. И это было самое горькое. Я принял бы это. Тысячу раз принял бы. И лишь когда мои мысли закрутились вокруг жизни, смерти и судьбы, я понял, что больше не горю. По правде, все было довольно здорово». «Какого чёрта?» Уилл перестал брыкаться, и я осторожно перекатился, чтобы обнаружить Би, стоящую над нами. На ее лице застыл страх. «С ним все в порядке?» «Я успела вовремя?» «Дом!» — Сиена подбежала к ней и упала на колени. «Ты в порядке. Несколько ожогов, но ничего подобного прошлому разу. Слава богам!» Уилл вскочил на ноги и непонимающе уставился на Би, а затем на небо. «Как?» — Ее губы дрогнули в неуверенной улыбке, и она пожала плечами. «Технологии?» Сиена уже держала надо мной руки, посылая исцеляющую силу по всему моему телу. Но даже она остановилась, чтобы посмотреть на Беттани. Помните ту массивную сумку, которую я принесла с собой? В ней было то, над чем я попросила поработать команду волчьих техников. Я подумала, что они, вероятно, провели множество исследований по солнцезащитному щиту вампиров. Оказалось, я была права. Они перепроектировали его и научились отключать на случай, если им когда-нибудь понадобится ядерный вариант. Им потребовалось всего пара дней, чтобы использовать ту же технологию для изготовления солнцезащитных мини-щитов. Она ухмыльнулась, указывая на черную коробку в нескольких ярдах от себя, которая выглядела как универсальный фонарик с широким стволом. Поразительно. Она продолжила в спешке. «Правда, они не уверены, что щиты готовы к использованию, но я прихватила дюжину этих штуковин на случай, если мы застрянем на территории оборотней при перевозке раненых или чего-то в этом роде. Похоже, все работает. Элка и волки почти закончили устанавливать остальные через каждые 20 ярдов или около того». Просто нажимаешь на кнопку, и они активируются, создавая невидимый защитный барьер, который блокирует ультрафиолетовые лучи. Мы с Уиллом оглядели поле боя и обнаружили вампиров, группами, собравшихся вокруг устройств и плачущих от облегчения. Крики прекратились. «Невероятно!» Уилл недоверчиво покачал головой. «Ты чудо!» «Прекрасное, восхитительное создание!» Он притянул ее к себе и крепко поцеловал. Она усмехнулась и отстранилась. «Нет, я всего лишь доставила их». И добралась сюда как раз вовремя. «Просто чертовски восхитительная!» Сказал Уилл, убирая волосы с ее окровавленного лица. После этого он повернулся и свирепо посмотрел на меня сверху вниз. «А ты? Как можно быть таким тупицей? Я должен посадить тебя в подземелье за твою дерзость». «Ты можешь быть королем, но я все еще твой старший брат, твой генерал и твой защитник», — сказал я, наблюдая, как исчезают волдыри на моих руках. «Так что привыкай». Хмурый взгляд Уилла растаял, и он наклонился, чтобы помочь мне встать. «Я люблю тебя, брат. И я тебя». Проворчал я, поднимая Сиену, чтобы она встала рядом со мной. «Вот почему мы не можем просто стоять здесь и рисковать быть запеченными заживо. Мы не знаем, как долго продержатся щиты. Нужно собрать всех в башне и отделить раненых от невредимых. Согласен. Час спустя...» мы были надежно укрыты прохладными каменными стенами Северной башни. Волки стали ключом к тому, чтобы все вампиры, что остались в живых, когда Эдмунд убрал солнцезащитный барьер, были живы и сейчас. Я навсегда останусь в долгу перед ними, потому что многих солдат, бывших на поле боя, я тренировал лично. И, несмотря на их действия, Я не мог сдержать свой гнев. Не раз я слышал, на что шел Эдмунд, чтобы заручиться их неискренней поддержкой. «Генерал, пожалуйста, простите меня. Он держал кол над сердцем моей дочери». «Он выстроил нас в ряд и потребовал верности. Те, кто бросил ему вызов, в ту же секунду потеряли головы». Рассказы о его действиях продолжались до самой ночи. В конце концов... Даже то большинство, что было верно ему по собственной воле, теперь осуждало его. «Я слышал, как он говорил это. Если ему не жить, то и нам тоже. Чудовище!» Они не получили бесплатного пропуска, как многие солдаты. Многих Уильям лишил титулов. Иные были приговорены к тюремному заключению. Горстко. «Те, кто поддерживал любовь Эдмунда к жестокости, заплатили своими жизнями. Как и в случае с любым королевством, будут и другие змеи в траве, которые все еще могут быть среди нас. Но новый монарх, наконец, начал свое правление. И он будет честным, беспристрастным и благородным правителем». «Мы сделали это», — прошептала Сиена, — и, наклонившись ко мне, переплела наши пальцы, когда мы вышли из башни в ночь, чтобы ненадолго остаться наедине. «Джордан отомщен, Эдмунд мертв, и мы вместе». Когда она поцеловала меня, я понял, каким непостоянным кретином был. Потому что в очередной раз мое сердце облилось печалью. 50 лет с этой женщиной Никогда не будет достаточно.